Глава восьмая. «Доброе утро!» Эмилия с легкой улыбкой вошла в кабинет без пятнадцати Удивительно, но все были на местах. Летящая походкой прошла к своему рабочему месту, держа в руках небольшую коробочку. «Доброе утро!» отозвались подчиненные нестройным хором голосов. Под их внимательными, но осторожными взглядами Эмилия положила сумку на стол, а коробочку аккуратно поставила. Из нее достала большую белую кружку, без всяких надписей, зато квадратной формы. И кактус. Такой шикарный, жирный кактус с длинными желтыми колючками. «Что?» — она пожала плечами. «Говорят, кактусы поглощают электромагнитное излучение. Вон какой толстенький, ему явно нравится», — сказала ровным, спокойным тоном. И парням оставалось только догадываться. «Это она шутит?» Или всерьез верят в это? Конкретно этого зовут Веник. Да, она назвала кактус в честь зятя. Именно Вениамин подарил ей этого красавца как раз-таки со словами о заботе о ее здоровье. Шутник, ага. Какая профессия, такие у него и шуточки. Страшно представить, что было бы, будь он патологоанатомом. Ее от хирургических историй периодически в дрожь бросает. Я думаю, нужно еще сюда купить долларовое дерево. Пусть денежки привлекает. Насладившись растерянными лицами подчиненных, Эмилия опустилась в свое кресло. Будет им повод лишний раз о ней подумать. Ну да, чувство юмора у нее несколько специфичное. Что поделать? Пусть скажут спасибо, что не как у веника. Ровно в девять все усиленно застучали по клавиатурам и защелкали мышками. И БД... Мысленно усмехнулась Эмилия. «Или реально работают?» «С этим попозже разберется. А пока нужно подумать, как налаживать отношения с парнями. Вчерашняя ее выходка немного растопила лед, показав, что она не мигера какая-то. Так сказать, оценили ее в профессиональном плане. Но ловушки с компа не уберет. Так, на всякий случай. В десять прискакал Костик. «Привет!» Он, в отличие от Глеба, на стол садиться себе не позволял. Просто навис над Эмилькой. Вымахал, каланча. «Кофе!» — начал соблазнять. «С печеньками!» «Ты же не очень любишь кофе!» — Поддела его Эмилия. «Зато я очень люблю печеньки!» — озвучил чистую правду Костя. «Пойдем, много интересного расскажу!» Эмилия, поднявшись из кресла, прихватила свою кружку. На что Костик только хмыкнул. «Кружек у нее много!» И все какие-то прикольные. Вот и на этой надпись была, но стерлась из-за мытья в посудомойке. Эмилька и кружки — это вот просто анекдот. Значит так, Костя вел ее на кухню. Дима, который начальник так таки ухватил за жабры жирную рыбку. Теперь нужно убедить клиента, что лучше нас никто его данные не защитит. Так что после обеда у тебя первое совещание. Уже? Эмилия в удивлении выгнула бровь. Костик вздохнул. «Глеб тоже так делает. Вот будет забавно, когда они друг на друга так смотреть будут». «А что ты хотела, ягодка моя?» Забрав из рук Эмилии кружку, Костя сунул ее в кофемашину, а себе отправился наливать чай. «Денежки ждать не будут». «И когда ты такой стал?» засмеялась Эмилия. «У Глеба научился». «Глеб хороший бизнесмен». — серьезно произнес Костя. — Вот увидишь, как будет клиента окучивать. А теперь у нас есть такой козырь, как ты. Думаю, контракт будет наш. А пока есть время до обеда, подумай, куда можно выехать всем коллективом. Нужно, чтобы было места много. У нас выезд плюс один и дети. Закатив глаза, он покачал головой. — Может, ты чего нового предложишь? — Это смотря на какой бюджет, — заметила Эмилия. — Может, бесплатный пляж и ехать на пригородном автобусе? — пошутила она. Костя пару секунд завис и потом расхохотался на всю кухню. Даже слезы от смеха на глазах выступили. — Ягодка, ты как скажешь! — хохотал он. — Глеб и автобус! О, я бы на это посмотрел! Эмилия пожала плечами. Звездные закидоны Глеба ее не касаются. У нее тут только один интерес — зарплата и развитие. На кухню начали приходить и другие сотрудники. Костя успевал перекинуться парой слов с каждым. В общем, адаптировал ее в коллектив как мог. Даже уже некоторых запомнила. А еще радовала, что не нужно носить строгие платья и деловые костюмы. Значит, джинсы, футболки, рубашки и пиджаки. Не так строго, но уместно. И парочку запасных туфель принести. Сделала себе мысленную пометку. Зато в кабинете опять ждал сюрприз. С парнями беседовал Глеб собственной персоной. А в руках у него был... Эмилия улыбнулась. — Добрый день, Глеб! — мягко произнесла, заставляя прервать разговор. Прошла к своему столу, цокая каблучками. — Нет, нужно еще лофера принести. Невозможно же так, как лошадь по мостовой. — Добрый день! — коварной улыбкой сверкнул Глеб. Я тут подумал, что без цветов как-то неуютно в кабинете, поэтому вот. Но, вижу, ты уже позаботилась об этом. — Ничего, места на столе много, — широко улыбнулась Эмилия. — Да и венику будет не так скучно. Ее улыбка стала просто лучезарной. — К кому? — опешил Глеб. — Ай, черт! Он сунул указательный палец в рот. Умудрился уколоться своим же подарком. Эхинокактус грузона. Эмилия осторожно провела кончиками пальцев по большим и острым колючкам. Его зовут Вениамин. Сокращенно — веник. А это чудесная маммелярия. Не скажу так сразу, какого вида. Она забрала горшочек из рук Глеба и поставила рядом с веником. Составит ему компанию. Эта красота еще и цветет. Чудесный выбор. Спасибо. Она замолчала, будто задумалась. Думаю, «Назову его Ветя. Ответер. Как тебе?» «Отлично!» Глеб натянуто улыбнулся. «Коза, а не ягодка!» И тут умудрилась его поддеть. А ведь думал, что это очень удачная шутка. Тонкая такая. Но эта зараза опять все вывернула. Можно подумать, он не понял намек. Ягодка, блин, волчья. «Увидимся за обедом!» «Конечно!» Кивнула Эмилия, как бы невзначай поглаживая жуткие колючки своего кактуса. «Эх, мужчины, одинаковые у вас шуточки!» «Коллеги, можно мне вас отвлечь на минуточку?» Громко произнесла Эмилия, как только за Глебом закрылась дверь. Дождавшись, когда на нее поднимут взгляды, спросила. «Куда бы вы хотели поехать на корпоративный выезд? Мне сегодня нужно озвучить предложение руководству. Казино и красоток не предлагать. Выезд?» Планируется семейный. Сразу предсекла все шуточки на эту тему. «Пейнтбол!» Тут же озвучил свое предложение Руслан. И остальные недовольно загудели. «А что?» «Тебе вечно пейнтбол! Ты и так туда частенько ездишь!» Отмахнулся Кирилл. «Остальные, по-твоему, что делать будут?» «Откуда я знаю?» Ухмыльнулся Руслан. «Я холост ты не обременен!» Он игриво подвигал бровями. «Никто на мозги не капает!» — Чтобы капать на мозги, нужно, чтобы они были, — высказался из своего угла Валерий, самый старший и молчаливый из команды. — Я за какой-нибудь загородный отдых, чтобы не страшно было детей с собой взять. Глеб молодец с такими идеями. Дальше Эмилия только кивала и делала вид, что записывает дельные предложения. Конечно, всерьез многое она принимать не собиралась, но парни, хотя некоторые были старше ее на добрый десяток лет, Так увлеклись обсуждением, что отвлеклись от ее персоны. Пейнтбол, мотокросс, дельтаплан – все это сразу идет мимо. Мало того, что дорого, так еще и травмоопасно, а с учетом присутствия детей… Нет, данные идеи в расчет брать не стоит. Но ее взгляд нужно ограничиться приличной зоной отдыха с бассейнами. Поплавать, позагорать, может, волейбол. Но парням явно нужно что-то поразнообразнее. «Приятного аппетита!» В час дня народ потянулся на выход. Кто-то обедал на кухне, кто-то ходил в многочисленные кафешки. А у нее — обед с Костей и Глебом. Эмилия, опустив взгляд на кактус, улыбнулась. «Ах ты ж какой шутник! Якобы заботой о ее здоровье прикрылся!» «Нет, она совершенно не обиделась, да и кактус милый, но запомнит». Прихватив телефон, Эмилия покинула кабинет. На входе ее ждали Костя и Дмитрий, который начальник менеджеров. Глеб обещал подойти туда сразу, сообщил Костя, беря ее под руку. Такие вольности позволялись только близким друзьям, в число которых Кощей как раз и входил. Хорошо. Эмилия безразлично пожала плечами. Ей вот совершенно нет дела, куда смылся босс. Ей нужно суметь влиться в коллектив, хотя после вчерашней выходки Кирилла ребята несколько оттаяли. Да и это бредовое обсуждение выезда тоже еще немного истончило лед в отделе. Разрешать вольное посещение и нарушение трудовой дисциплины она не собирается. Но и держать всех в ежовых рукавицах тоже не вариант. Эмилька, вот оно тебе надо. Эта мысль вертелась всю дорогу до кафе. Эмилия, я сейчас коротко расскажу, куда мы пытаемся влезть. Дмитрий сел рядом и чуть наклонился к ней. Заказчик региональный банк. Они хотят полностью сменить систему безопасности. От головного офиса до распоследнего отделения. Электронные замки, пароли, видеокамеры, защита персональных данных. — Чтобы, как в фильме, вход по скану сетчатки глаза? — хохотнула Эмилька. — Примерно да, — закатил глаза Дмитрий. — Там еще всякие штуки типа голосового управления. — Заказчик понимает, в какую сумму это встанет. Эмилия вскинула бровь. «Ты смотри, прям как Глеб!» — кивнул Дмитрий Кости. «Что опять Глеб?» — раздалось за их спинами. «На обед опаздывает!» — съехидничал Дмитрий. «А потом у нас встреча!» Глеб скривился, как от зубной боли. У него от списка хотела клиента, глаз дергался. Насмотрятся фантастики и требуют, а ты ужом крутись и попробуй докажи, что это бред. А в ответ всегда... А вот эти обещали сделать, и в пять раз дешевле. Давай лучше о корпоративном выезде. Со вздохом Глеб опустился на стул. Чтобы я мог спустить Вере уже распоряжение. И пусть организовывает. У нее хорошо получается. Итогом споров стал все-таки выезд на зону отдыха с бассейнами. Июнь же будет. Самое время купаться и загорать. Так, с этим решили. Довольный Глеб потер руки. Теперь все свалю на Веру. Она умеет рулить. А нас ждет клиент. Костя. — Надеюсь, ты готов? — он серьезно посмотрел на зама. Тот кивнул. Эмилию всерьез пока в расчет не брал. Ну, второй день на работе, посидит красиво, повникает. В итоге ягодка и переломила ход переговоров. Спокойным и уверенным голосом, а еще обилием технических терминов, она очаровала клиента, который ушел из их офиса немного ошарашенным. — Ягодка моя! — Костя уселся на подлокотник кресла, в котором расположилась Эмилия. Ты зачем запугала бедного мужика всякими ужасами про утечку персональных данных, слежку через смартфон и цифровой след, который остается после каждого шага? Зато он сейчас побежит к начальству и запугает их еще больше. Улыбнулась довольная Эмилия. Думаешь, ему так важна безопасность какого-нибудь менеджера? Да ха-ха три раза. А вот утечка данных конкурентам или там похищение денежек со счетов? Вот этого он испугался. А я просто прошлась по тем местам, где сейчас в их системе дырки. Не критичные, конечно, но при желании... — Эмилия, ты вскрыла его телефон и банковское приложение. — не дал ей договорить Глеб. — За десять минут. — Пароли надо ставить нормальные, — фыркнула ягодка. — И вообще, контракт, считай, у тебя в кармане. Что тебя не устраивает-то? — Нет, все хорошо, — выдохнул Глеб но свой телефон я без присмотра теперь оставлять поостерегусь». «Ты не входишь в сферу моих интересов», — обрадовала его ягодка. «А сумма данного контракта очень даже. Кстати, Костя...» Она повернулась к другу. «С тебя простава? Уверена, пятиуровневый лабиринт твой. Я вчера половину прошла». Она хитро сверкнула глазами. «Эмилька, страшная ты женщина!» — рассмеялся Костя. От тебя же ни заначку не спрятать, ни с пацанами втихаря в танчике не порубиться. — Ладно, расходимся. Глеб отлип от стола в переговорной, на котором устроился под насмешливым взглядом ягодки. — Все сегодня молодцы, и я думаю, Эмилия досрочно прошла испытательный срок. — Нет уж, месяц так месяц, — не приняла столь щедрого предложения Эмилия. — Но 2% процента будут мои, согласно договора. — Будут же. Она в ожидании ответа смотрела на Глеба. «Да будут, будут!» – проворчал тот. «Вот если вытянет твой отдел, обязательно будут!» Это был вызов, и Эмилия его приняла.